В 1706 году, будучи в Минске, Мазепа получил от Дольской другое маленькое письмо Цефирию с известием, что какой-то король посылает к нему письмо. Когда Орлик разобрал письмо, то Мазепа засмеялся и сказал, «Глупая баба, хочет через меня царское величество обмануть, чтоб его величество, отступая от короля Августа, принял в свою протекцию Станислава и помог ему утвердиться на польском престоле» а он обещает помочь государю в войне шведской. Я об этом ее дурачестве уже говорил государю, его величество посмеялся. Но долго притворяться было нельзя перед Орликом. В Киев пришло третье письмо от Дольской. Княгиня писала прямо, чтобы Мазепа начинал преднамеренное дело и был бы надежен на скорую помощь от целого шведского войска. Был бы также уверен, что все желания его исполнятся, на что присланы будут к нему ручательства королей шведского и польского. Когда Орлик разобрал письмо, Мазепа вскочил с постели в страшном гневе и начал кричать. «Проклятая баба, обезумела! Прежде меня просила, чтобы царское величество принял Станиславу свою протекцию, а теперь другое пишет. Беснуется баба, хочет меня, искусную и ношенную птицу, обмануть!» Погубила бы меня баба, если б я дал ей прельстить себя. Возможно ли дело, оставивши живое, искать мертвого и, отплывая от одного берега другого, не достигнуть?» Станислав и сам не надеется царствовать в Польше. Республика Польская раздвоена. Какой же может быть фундамент безумных прельщений этой бабы? «Состарился я, служа верно царскому величеству, и нынешнему, и отцу его, и брату». «Не прельстили меня ни король польский Ян, ни хан Крымский, ни донские казаки, а теперь при конце века моего баба хочет меня обмануть?» Мазепа сжег письмо Дольской и велел Орлику написать ответ. «Прошу вашу княжескую милость оставить эту корреспонденцию, которая меня может погубить в житии, гоноре и субстанции, не надейся, не помышляя о том, чтоб я при старости моей «Верность мою царскому величеству повредил!» Дольская действительно приостановила переписку на целый год. Но в 1706 году случилось много событий, которые возобновили переписку между кумом и кумою. Приехал царь Петр в Киев. Гетман задал в честь его большой пир. Вино развязало язык царскому любимцу Меньшикову, который после стола взял Гетмана за руку посадил подле себя на лавку и, наклонясь к нему, сказал на ухо, но так громко, что стоявшая подле старшина могла все слышать. «Гетман Иван Степанович, пора теперь приниматься за этих врагов». Старшина и полковники, видя, что любимец царский хочет вести тайный разговор с Гетманом, хотели было отойти прочь, но Мазепа дал им знак рукой, чтоб остались, И отвечал Меньшикову также на ухо, но громко, чтобы все могли слышать. «Не пора». Меньшиков сказал на это. «Не может быть лучшей поры, когда здесь сам царское величество с главной своей армией». «Опасно будет», — отвечал Мазепа, «не кончив одной войны с неприятелем, начинать другую, внутреннюю». «Их ли врагов опасаться и щадить?» — продолжал шумный Меньшиков. «Какая в них польза царскому величеству?» Ты прямо верен государю, но надо б на тебе знамение этой верности явить и память по себе вечные роды оставить, чтоб и будущие государи знали и имя твое ублажали, что один такой был верный гетман Иван Степанович Мазепа, который такую пользу государству российскому учинил. В это время государь поднялся с своего места и пресек разговор. Проводивший царя, Мазепа отвел старшину и полковников во внутреннюю комнату и спросил. Слышали все? Вот всегда мне эту песню поют и на Москве, и на всяком месте. Не допустим только Божие исполнить то, что думают. Между полковниками начался сильный ропот. До сих пор сам Гетман лично еще не был задет. Но вот опять является та же искусительница княгиня Дольская. Приходит письмо из Львова с эфирью. Княгиня описывает как она была у кого-то восприемницей вместе с вельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметьевым. За столом сидела между ним и генералом Реном, и в разговоре с последним случайно упомянула имя Мазепы с похвалою.